Морис Дрион. Французская волчица. Романы. Из серии «Проклятые короли». Перевод с французского. Издательство «Прогресс». Москва. 1979 год. Читает Николай Козий.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 Книга пятая. Французская волчица. 1323-1328 годы. Действующие лица. Король Франции Карл IV по прозванию Красивый. Четырнадцатый преемник Гуго Капета, правнук Людовика Святого, третий и последний сын Филиппа IV Красивого и Жанны Наварской, в прошлом супруг Бланки Бургундской и граф Деля Марш, 29 лет. Королевы Франции. Мария Люксембургская, старшая дочь германского императора Генриха VII и Маргариты Брабанской, 19 лет. Жанна Девре, дочь Людовика Французского, графа Девре, сводного брата Филиппа IV Красивого и Маргариты Артуа, около 18 лет. Вдовствующие королевы Франции. Клеменция Венгерская.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 Король Англии Эдуард II Плантагенет, девятый преемник Вильгельма Завоевателя, сын Эдуарда I и Элеоноры Кастильской, 39 лет. Королева Англии Изабелла Французская, супруга Эдуарда II, дочь Филиппа IV Красивого и сестра короля Франции. 31 год. Принц, наследник английского престола Эдуард, старший сын Эдуарда II и Изабеллы Французской, будущий король Эдуард III, 11 лет. Ветвь Валуа. Карлу, внук Людовика Святого и брат Филиппа IV Красивого, Дядя короля Франции, удельный граф Валуа, граф Мэнский, Анжуйский, Алансонский, Шартерский, Пэршский, Пэр Франции носил в прошлом титул императора Константинопольского граф Романский, 53 года. Филипп Валуа, граф Мэнский, старший сын Карла Валуа,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 Жанна Валуа, графиня Бумон, дочь Карла Валуа и его второй супруги Катрин де Куртене, сводная сестра Филиппа и Жанны Валуа, супруга Робера Третьего Артуа, графа Бумон-Лероже, около 19 лет. Маго де Шетерен Сен-Поль, графиня Валуа, третья супруга Карла Валуа, Жанна По прозванию «Хромоножка» — графиня Валуа, дочь герцога Бургундского и Агнессы Французской, сестра Маргариты Бургундской —